212. -е. Удел нравственности. Когда уменьшается духовное рабство, то падает и нравственность, инстинктивная, унаследованная склонность к по нравственному чувству. Но единичные добродетели — умеренность. Справедливость, душевное спокойствие не разделяют этой участи, так как высшая свобода сознающего себя духа приводит непроизвольно к ним же и подтверждает их полезность. 213. Фанатик недоверия и его Ручательство. Старик. Ты хочешь претендовать на необычайно возвышенное и получать этому массы? Где твое ручательство, что ты на это способен? Перан. Вот оно. Я буду предостерегать людей, от себя самого я открыто признаю все свои недостатки, выставлю на всеобщее обозрение свою опрометчивость, противоречивость и невежество. Я скажу людям, не слушайте меня, пока я не стал подобен ничтожнейшему из вас и даже еще ничтожнее его». Боритесь как можно дольше против истины из-за отвращения к ее защитнику. Малейший проблеск уважения с вашей стороны ко мне, и я стану вашим соблазнителем и обманщиком. Старик, ты обещаешь слишком много. На это не хватит твоих сил. «Феррон, так я скажу людям и то, что я слишком слаб и не могу сдержать обещания. Чем недостойнее буду я в их глазах, тем с большим недоверием отнесутся они к истине, которую я возвещу им». «Старик, так ты хочешь быть учителем недоверия к истине?» Ирон недоверия, небывалого еще доныне, недоверие ко всему и ко всем — это единственный путь к истине. Правый глаз не должен доверять левому, и свет должен в течение известного времени называться тьмой. Вот тот путь, которым мы должны идти. Не думайте, что он приведет вас к деревьям, Увешанным плодами и прекрасным пастбищем. Мелкие и жесткие зерна встретите вы на нем. Это зерна истины. Долгие годы будете вы пригоршнями поглощать заблуждения, Чтобы не умереть с голоду, Хотя вы и будете уже знать, что это заблуждение». Но зерна истины будут посеяны, зарыты в землю, И, кто знает, может быть, настанет когда-нибудь день жатвы. Никто, кроме разве фанатика, не осмелится, наверное, это обещать. Старик друг-друг, и твои слова, слова фанатика. Перрон, ты прав. Я буду недоверчиво относиться ко всем и даже своим словам. Старик: "Если так, то тебе останется только молчать?" Перон: "Я скажу людям, что должен молчать и что они не должны доверять и моему молчанию." Старик: Значит, ты отказываешься от своего предприятия. Перон, вернее, ты показал мне врата, через которые я должен войти. Старик, я не знаю, понимаем ли мы теперь друг друга вполне. Перрон, вероятно, нет. Старик. О если бы ты вполне понимал хоть самого себя, Перон оборачивается и смеется. Старик, ты молчишь и смеешься, друг. Не в этом ли теперь вся твоя философия? Перон право! Это была бы не самая плохая. 214. -е. Европейские книги. Своими творениями Монтень, лярош фуко Ля-Брюьер, Фонтенель, особенно его «Диалог мертвых», Вовенарк и Шамфор больше роднят читателя с древностью, Чем любая группа шести авторов других стран. Эти шестеро вместе образуют крупное звено великой цепи возрождения. В их созданиях опять воскрес дух последних столетий перед нашей эрой. Их книги выше национального вкуса и той философской окраски, которой отливает и должна ныне отливать всякая книга, чтобы прославиться. В них больше, чем в целой немецкой философии, содержится истинных мыслей из числа тех, которые порождают мысли, и я затрудняюсь точно определить. Достаточно, если я скажу, что мы имеем тут дело с авторами, писавшими не для людей и не для мечтателей, не для молодых женщин и не для католиков, не для немцев и не для... Я снова затрудняюсь закончить мой перечень. Чтобы яснее выразить похвалу, я скажу, что пиши они по-гречески, их понимали бы и греки. Напротив, из писаний лучших немецких мыслителей, например, Гёте и Шопенгауэра, много ли уразумел бы даже сам Платон, не говоря уже об отвращении, которое внушил бы ему их туманный стиль, иногда тощий, как щепка, иногда полный преувеличений. Гетли, как мыслитель, стремился в своих творениях обнять облака, а Шотенгауэр, все время небезнаказанно блуждает среди аллегорий и сравнений предметов вместо того, чтобы рассмотреть сами предметы. Между тем, эти двое в этом отношении грешат еще меньше других немецких мыслителей. Наоборот, у вышеупомянутых французов такая ясность. Такая красивая определенность. Греки, обладавшие очень тонким слухом, одобрили бы их искусство, а особенно пришли бы в восторг от этой французской остроты слога. Они очень ее любили, хотя сами не были особенно сильны в этом отношении.